Стен заставил себя успокоиться. Он боялся все испортить. «По крайней мере, это стоит проверить», — сказал он. «Просто здорово», — проговорила Синт. «Интуиция мне подсказывает, что мы на правильном пути». «Нужно непременно к ней прислушаться», — кивнула Хейнс. «Именно наличие интуиции отличает профессионалов от бездарных идиотов». И тут снова заговорил Сэм, задумчиво, чуть растягивая слова. «Вот что интересно, какой стала бы наша жизнь, если бы можно было производить АМ-2 в больших количествах, как многие другие обычные элементы? Если бы антиматерия давалась так же просто, как наши гостеприимные хозяева Обхоре, получают свой стрек, многое изменилось бы». Он усмехнулся. «Только я думаю, что это вряд ли возможно. Я имею в виду синтезировать АМ-2». В моем университетском учебнике, кажется, говорилось, что это бессмысленная затея. «А вот Махоу не так не думал», — возразила Хейнс. Стен аж подпрыгнул на месте. «Что?» «Я сказала, что Махоу не так не считал. В его папках собрано много данных про искусственную АМ-2 под заголовком «Дезинформация». Я совсем недавно начала их просматривать». Она покачала головой, пытаясь вспомнить. «В одной из папок мне попалось нечто очень интересное. Махоу не хотел привлечь твое внимание именно к этому месту». Стен кивнул. Хейнс уже показывала ему несколько мест, помеченных Махоу небольшой буквой «С», чтобы Стен обратил на них особое внимание. «Что-то про проект «Браво».» Лайза посмотрела на Стена. «Ты знаешь, что это может означать?» Синт увидела, как Стэн вздрогнул и побледнел. Дотронулась до его руки. Она была холодной, как лед. «Да», — ответил Стэн мрачно, — «я знаю, что такое проекта Браво». Затем он заметил тревогу на лице Синт и Лайзы. Даже всегда спокойный Сэм нахмурился. Стэн заставил себя проговорить совершенно спокойно. «Только мне нужно проверить, все ли я правильно помню при помощи Рекор». Внутри у него все похолодело. Да, нужно поговорить с Рекор о своем кошмаре. Он вернулся на вулкан. Карл Стэн, Мальчишка, родившийся в семье Мигров и ставший Делинком, которому осталось жить всего несколько часов до того момента, как его поймают палачи Торресена. С ним Бет. Такая красивая, такая юная. Еще Рон. Гений с выжженным мозгом которому известно только настоящее. «Махоуни, совсем молодой, уверенный в себе и сильный. Только вот Стэн не знает, можно ли ему доверять». «Мне необходимо получить подтверждение плана Торресона, сказал Махоуни. «Я забрался в исполнительные центральные компьютеры и ничего там не нашел про проект «Браво», кроме ловушек для тех, кто слишком любопытен». «Проект «Браво»? Стен почувствовал, как в груди снова заныло. Он схлипнул, задохнулся. «Спокойно, Стэн!» – донесся до него голос Рикор. «Это прошлое, все кончилось. Время скорби прошло». Он почувствовал легкий укол. Стал успокаиваться. Транквилизатор делал свое дело. Услышал едва уловимый шум. Рикор занималась клавиатурой, вызывала образы и веселое, большое лицо Махоу не пропало. Один из стражников Торресона расхаживал возле своего поста. Стэн подобрался к нему сзади, обхватил рукой за шею, блеснул нож. Он услышал тихий крик и почувствовал, как жизнь покидает тело. Он не испытывал никакого раскаяния, только странную радость. Постепенно его охватило отвращение к себе. Сколько смертей он принес в этот мир, «Сколько совершил убийств!» Донесся спокойный, тихий голос Рикор. «Оставь это! Оставь, друг мой!» Но он не мог. Человек умер. Его раздавили. Точно насекомое. Стен застонал. «Господи, прости меня!» Почувствовал новый укол. Дрожь транквилизатора побежала по венам. Образ начал превращаться в... Они внутри ока. У только что обнаруженного потайного сейфа Торресена. Стен обработал замок. Жидкость, температура которой была 0 градусов по Кельвину, закристаллизировала сталь. Бет с молотком в руке сделала шаг вперед и ударила. Металл рассыпался, дверь открылась. Стен снова почувствовал возбуждение, которое испытал тогда, посмотрел на Бет и Арона. Ухмыльнулся, радуясь тому, что им удалось победить Торресена в игре, на которой тот специализировался. И снова укол транквилизатора. Стен сражался с ужасом, ждавшим его впереди. Прогонял летучих мышей из темных уголков памяти. Сердце стало биться немного ровнее. Он начал получать удовольствие от ощущения жесткого стола, на котором лежал. Даже от электродов, прикрепленных к голове, рукам, ногам. Всплеск. Рикор пошевелилась в своем бассейне. Нет, тебе нечего бояться. Ты должен доверять Рикор. Если она проводит сканирование мозга, ты в безопасности. Стэн позволил образом и воспоминаниям всплыть на поверхность. Он Засунул руку в сейф Торресена. Нашел папку среди кучи бумаг имперских кредиток. Солидная папка, толстая, красная. Теперь образы возвращались медленнее. Флип, флип, флип. Арон берет папку. Флип. Бумаги рассыпаются по полу. Флип. Стен наклоняется, чтобы собрать бумаги. Засовывает их обратно в папку, как придется. И тут он увидел. Флип. О, Господи, один из делинков падает. В его груди огромная дыра. Образы замерли. Стэн почувствовал, что его тошнит. Услышал тихий рык-рекор. Слишком далеко. «Возвращаться!» Стэн вздрогнул от укола транквилизатора и... «Флип!» Вернулся к бумагам. Наклонился к ним. Медленно. «Флип!» Еще медленнее. Теперь он видит. Страница за страницей. «Флип!» В Глаза бросился заголовок. «Городок развлечений, номер двадцать шесть». Отчет о производственных действиях. Флип. Подожди, нужно остановиться. Я должен посмотреть, вернуться. Он услышал голос Рекор. Не делай этого, Стен. Отложи в сторону, продолжай. Стэн не подчинился. Он вступил в борьбу с этим голосом. С добрым, успокаивающим голосом. Укол. Теперь придется сражаться еще и с транквилизатором. Стен отбросил занавес в сторону. Заставил образы вернуться. Он контролирует ситуацию. И боль о том, что произошло в городке, развлечений, вернулась к нему. Сердитые голоса. Карманники занимаются своим делом. Продажные мальчики и девочки опустошают карманы мигров, изо всех сил работая на Торресена. Игровые автоматы только не дымятся от перенапряжения. Пьяницы затевают шумные ссоры. Патрульные, размахивая дубинками, врезаются в толпу. В тот день в городке развлечений находилось 1385 живых существ. Среди них... Стэн почувствовал, как крик радости вырвался из его груди. Там был его отец, Амос, мать, Фрида, брат и сестра. Он крикнул, но они не услышали. «Прекрати немедленно, Стэн!» – прошипела рекор. Но он не обращал на нее внимания. Он не мог, потому что знал, что сейчас произойдет. Стэн попытался еще раз позвать своих близких. Страх охватил все его существо, и голос превратился в едва слышный шепот. Он увидел, как они вошли в кино. Двери за ними захлопнулись. А он стоял на месте, словно окаменел. Он ждал. Услышал какие-то голоса. «Ну так перекройте 26-й», — сказал Торресон. «Но там почти 1400 человек! Это приказ!» Купол содрогнулся от взрыва. Тело Стена забилось на операционном столе. Наблюдавшая за экранами рекор, почувствовала себя совершенно беспомощной. Если она сейчас вмешается, последствия для Стена будут весьма тяжелыми. Стен подпрыгнул на месте, услышав, как ревет воздух, стремительно уходящий в открытый космос. Он стал свидетелем, попавшим в ловушку из-за собственной глупости, словно... словно при замедленной съемке ураганный вихрь подхватил хлипкие строения городкоразвлечений вместе с находившимися там людьми и выплюнул в черную пустоту. Стэн услышал голос оператора. «Перестань, это были всего лишь мигры». Старший оператор ответил ему. «Да, ты прав, старина, всего лишь мигры». Стэн плакал. Рекорд занималась им несколько часов, ей пришлось призвать на помощь все свое мастерство психиатра и самые сложные медикаменты, чтобы вернуть его в некое подобие нормального состояния. А затем они снова нырнули в прошлое, прошли мимо городка развлечений сектору Торресона, который в конечном счете стоил ему жизни, секрету синтеза АМ-2. Стэн закутался в одеяло. Тело покрывал липкий пот, и он никак не мог согреться. У него было ощущение, что его выпотрошили, а потом выбросили на помойку. Он взял кружку, которую протягивала им рекор, и сделал несколько глотков густого питательного бульона. Рекор коснулась панели управления, зазвучала тихая, успокаивающая музыка. Стэн закрыл глаза и надолго погрузился в спокойные, ласкающие волны. Затем открыл глаза и сделал еще глоток. Увидел, как большие добрые глаза Рикор внимательно его изучают. «Больше ни за что на свете не стану этого делать», — с трудом проговорил Стен. «Я тебе очень сочувствую, мой дорогой друг», — сказала Рикор. Пустые слова в ее устах звучали искренне, «Да уж, по крайней мере, теперь мы знаем, искусственную АМ-2 можно сделать, и у нас есть формула вместе с описанием процессов. Я не химик, и мне кажется, что это довольно дорого, но что из того? Как только начнется производство, цены сразу упадут». Он задумался. «Именно благодаря этому топливу наша Вселенная продолжает существовать, не так ли?» «Что ты намереваешься сделать со своим знанием?» — спросила Рикор. «Понятия не имею», — сказал Стен. «Все изменилось». Он умоляюще посмотрел на Рикор. «Не говори больше ничего. Мне нужно подумать». Рикор внимательно на него посмотрела, размышляла. «Он мой друг. Друг, которому я доверяю». Но некоторые тайны, словно черви, разъедают и уничтожают все самое лучшее, что есть в человеке. «Если со мной что-нибудь случится, — произнес Стен, у тебя есть все данные. Делай с ними то, что посчитаешь нужным». «Отлично! — отозвалась Рикор. — Я подожду». «Спасибо!» — слабым голосом поблагодарил ее Стен. Голова его упала на подушку. Рикор протянула плавник и подхватила кружку, прежде чем пролился бульон. Стэн спал много часов, и ему ничего не снилось.